Я тут же рванул на вокзал. Впервые за этот день удача улыбнулась мне. Парень в билетной кассе работал в воскресенье вечером и в ночь на понедельник. Могу повторить то же самое, что я только что сказал полицейскому. Не помню, чтобы кто-нибудь подходил около полуночи и покупал билет на север. Я вернулся в редакцию. Все кабинеты пустовали. В приемной сидел Торстенсен и читал книгу в мягкой обложке. «Где все эти грибы замшелые?» «Тропы Густав сидят у Линда. Понятия не имею, что они там обсуждают». А вот я, кажется, догадывался. Шестое чувство подсказывало мне, что в центре внимания вопрос о моей дальнейшей работе по освещению следствия. «Пусть этим дерьмом занимается кто-нибудь другой», — буркнул я себе под нос. «Сидеть на пресс-конференциях у Кислого Карлсона и не слышать ничего нового или вести собственное расследование и безрезультатно. Не о такой работе мне мечталось». Я решил опередить всех и избежать смущенной физиономии Таги Троппа, когда ему придется объяснять, что редактор считает то-то и то-то. Хватит с меня этого убийства. Ограничусь тем, что напишу статью о Дане Сандере, нашедшем велосипед. Это будет моим прощальным выступлением. Тут зазвонил телефон. «Сандер на проводе!» – прошептал голос в трубке. «Что-то намечается!» – кислый раскопал свидетеля. Когда я проходил мимо его кабинета, там что-то говорилось о лейтенанте Ульсоне, бывшем на перроне, когда в воскресенье ночью отходил стокгольмский поезд. Кто-то идет. Пока. Лейтенант Ульсен — единственный свидетель полиции. Забыв свои планы о прощальном выступлении, я тут же схватил телефонный справочник и открыл его на букве «У». Ульсен, Кристер, лейтенант, каптенсвеген 12. Должно быть, это он, единственный в городе лейтенант по фамилии Ульсен. Трубку сняла женщина. «Нет, лейтенанта Ульсона нет дома». «А его можно застать в полку?» «Нет, мой муж сейчас служит в Стокгольме, в Карлсберге», добавила она, желая подчеркнуть, какой у нее крутой муж. «В Карлсберге находится военная академия». Щеки у меня запылали. «А он приезжал домой на выходные?» «Не понимаю, какое вам до этого дело. Но если вам обязательно нужно знать, то да, приезжал» и уехал в Стокгольм в воскресенье вечером последним поездом?» Женщина на другом конце вздохнула. «Да, именно так. Мой муж настолько привязан к семье. Он стремится проводить с нами как можно больше времени». «Должно быть, я на правильном пути. Единственный в городе лейтенант уехал в воскресенье вечером стокгольмским поездом. Может быть, этот неудачный день все же принесет мне удачу?» Осталось только найти лейтенанта Ульсона в Карлсберге. Задача оказалась не из легких. Такое ощущение, что весь дворец так и кишит ульсунами. В конце концов я выяснил, на каком курсе обучения занимается мой лейтенант. «Да, он живет в академии, но в комнатах телефонов нет», — важно ответил Дневальный. «Нельзя ли передать ему сообщение? У вас наверняка найдется кто-нибудь из младших курсантов. У них есть более важные дела, чем быть на побегушках». «Это не частный разговор», — загадочным тоном проговорил я. «Речь идет об убийстве. Лейтенант Ульсон может помочь в разгадке ужасного преступления». Дело сразу пошло лучше. Я немедленно отправлю к нему посыльного. Я сообщил свой номер и полчаса спустя телефон зазвонил. Громовой казарменный голос прогрохотал. «Это лейтенант Ульсон! С какой стати вы беспокоите меня во время ужина?» «Вы являетесь важнейшим свидетелем, правда? Для меня это новость!» «Зачем же скромничать?» Со скрытым торжеством проговорил я. По данным полиции, что отчасти было правдой, некий лейтенант Ульсон находился на перроне в ночь с воскресенья на понедельник, когда с вокзала отправлялся ночной поезд на Стокгольм. По словам вашей жены, вы уехали последним поездом, не так ли? «Какого черта? Я выехал поездом, который отходит в половине одиннадцатого!» У меня возникло неприятное чувство, что он говорит правду. «У вас есть доказательства?» — вяло спросил я. «Спросите у моей жены, когда я ушел из дома!» В моем мозгу пронеслась мысль, что он вполне мог выйти из дома раньше, но все равно сесть на последний поезд. Даже офицер шведской армии может согрешить, несмотря на брачные узы. Возможно, мой Ульсон ворковал с госпожой Экман. Она и раньше демонстрировала слабость к военной форме. «В остальном же имею сообщить», — продолжал он, «что я не успеваю приехать вовремя, если поеду на скором поезде в 0 часов 30 минут в понедельник». Он сделал ударение на последнем слове. «Поэтому мне приходится выезжать последним поездом в воскресенье. Всего доброго!» Я набрал номер пресса Таше в полку капитана Бюрмана. Для военного тот оказался на редкость симпатичным мужчиной. Никакого тайного лейтенанта Ульсона у него в запасе не обнаружилось. «Кто сказал, что твой лейтенант обязательно служит у нас?» «Просто и естественно», — спросил он. «Сейчас много где проходят сборы, Ульсон может быть резервистом, тогда его призвали всего на 40 дней. В воскресенье у него, возможно, была увольнительная, а потом он возвращался к месту сборов, и это не обязательно Стокгольм». «Ты знаешь какого-нибудь обычного Ульсона, которому хватило ума стать резервистом?» В ответ последовало по-военному краткое «нет». «Стало быть, мне придется обзвонить всех в городе, кто носит эту чертову фамилию», — огорчился я. «Не только в городе», — поправил меня Бюрман. «Ульсон мог приехать на другом поезде, а у нас на вокзале пересаживаться». Я осознал, что идти дальше по этому следу не представляется возможным. Впрочем, и хорошо, ведь находка велосипеда — последнее, о чем я намерен написать для газеты в деле Инги Брит Экман. В дверь робко постучали, и в кабинет заглянул застенчивый старичок. Я знал, что раньше он входил в клуб бездельников нашего городка, но на старости лет уверовал в Бога. «Можно передать вам маленькую заметку», – прошептал он, протягивая скомканную бумажку. Я бросил на нее быстрый взгляд. Проповеди и церковные собрания. Да-да, освещение таких мероприятий – хорошее занятие после того, как оставил карьеру криминального репортера. Натянуто улыбнувшись, я ответил ласковым голосом. «За такие новости мы всегда благодарны. С Богом!» Старичок был по-настоящему тронут. «Спасибо, добрейший господин редактор», — пробормотал он и вышел пятясь. Взяв бумажку, я направился к Густаву, который вновь восседал на своем стуле. «Как дела с убийством?» — участливо спросил он. «Потрясающе!» — серьезным видом ответил я. «Просто феноменально!» «Хочешь узнать, какие новости я только что раздобыл?» Встав посреди комнаты в позе Гамлета и держа на вытянутой руке бумажку, как череп, я продекламировал вслух. «Помещение армии спасения, аллилуйя! Вторник, 15 часов, кружок шитья. Четверг, 20 часов, торжественная встреча. Капитан Мортенсон, лейтенант Ульсон». Должно быть, со стороны это выглядело совершенно комично. Как в кино, когда видишь, как до человека постепенно доходит Что именно он только что увидел? «Лейтенант Ульсон». Я расхохотался. «Конечно, шансов мало, но кто сказал, что лейтенант Ульсон, о котором говорили в полиции, скрывается в недрах мирской шведской армии?» Я кинулся за своим пальто. В дверях кабинета Окисона я возбужденно крикнул «Бегу в армию спасения!» Помещение армии спасения было втиснуто в старый обшарпанный дом, похожий на сарай, неподалеку от редакции. Там у них имелся зал для собраний. Кроме того, как мне было известно, некоторые офицеры жили в том же здании. Я осторожно постучал, и звонкий женский голос пригласил меня войти. В комнате находился юный симпатичный солдат армии спасения. С другой прической и макияжем она могла бы выглядеть по-настоящему красивой. «Мне нужен лейтенант Ульсон. Где его можно найти?» Женщина улыбнулась. «Лейтенант Ульсон — это я. Сиф Ульсон». Пожалуй, это уже перебор. Сначала открытие, что лейтенант Ульсон служит в армии спасения. Потом, что лейтенант на самом деле она. Подозреваю, что у меня был неописуемо глупый вид. «Чем могу помочь?» «Наверное, это ошибка», — пробормотал я. «Речь идет о показаниях свидетеля» кислый Карлсон, этакий обманщик. На пресс-конференции он нахально скрыл от нас рассказ симпатичного офицера. «Свидетельствование? Я свидетельствовала вчера вечером. Вы это имеете в виду?» «Да-да, именно. Я хотел попросить вас, Фрёкен, то есть лейтенант Ульсон, повторить все то, что вы рассказали вчера полиции». «Полиция?» — переспросила она. «Вчера я не разговаривала с полицией». Я был окончательно сбит с толку. «Но вы же сами, — сказали фрёка, лейтенант Ульсон, что вы свидетельствовали вчера вечером». Она снова улыбнулась. «Мы с вами говорим на разных языках. Вчера на собрании я свидетельствовала. Мы рассказываем друг другу от всего сердца, каким путём мы пришли к Богу». Несмотря на окружающую меня обстановку, я мысленно выругался. «Да что за напасть! Сколько ещё оплошностей я успею допустить за этот день?» «Этот маленький офицер стал для меня последней каплей. Все, никаких убийств». Как я уже говорил, я неверно понял ситуацию. Прошу прощения за беспокойство. Лейтенант Ульсон, как хозяйка дома, проводила меня до дверей. «Вы что-то сказали о полиции», — проговорила она, когда я уже намеревался откланяться. «Еще раз прошу меня простить», — сказал я. «Забудьте обо всем, это было недоразумение». «Да, похоже, так и есть». С полицией я говорила не вчера вечером, а сегодня, во второй половине дня. Не пристало кидаться целовать солдат армии спасения, однако я чуть было не заключил сив Ульсон в объятия. Я потянул ее назад в просто обставленную комнатку, усадил на диван, вытащил блокнот и выпалил одно единственное слово «Рассказывайте». Лейтенант Ульсон положила ногу на ногу, скромно поправив юбку, и начала свое мирское свидетельствование. Я была на торжествах в Мальме и вернулась только в половине второго. «Стало быть, вы приехали скорым ночным поездом на Стокгольм?» Она кивнула. «Когда я выходила с перрона, на пути мне попался мужчина, бежавший с большой скоростью. Я не задумалась об этом, пока не прочла о той ужасной трагедии. Да еще и газеты подливают масло в огонь. Разве все это не ужасно?» «Даже не знаю, кто из нас больше покраснел». «Ой, простите», — проговорила юная лейтенантка. Я вовсе не имела в виду, что вы преувеличиваете. Что произошло потом? Я сочла поведение мужчины странным и сочла своим долгом поделиться этими подозрениями с полицией. «Как был одет загадочный мужчина?» Лейтенант ульсон наморщила лобик. «Кажется, в чем-то черном или, по крайней мере, темном. Понимаете ли, я видела его очень кратко и при относительно плохом освещении, так что мне трудно сказать точно». Но я точно помню, что он был темноволосый, с густыми бровями. Вы не обратили внимания на какие-нибудь необычные приметы?» Женщина, сидящая на диване, вздрогнула. «Да-да, я забыла сказать. Он держал в руках дамскую сумочку». Настал мой черед вздрогнуть. «Вы уверены? У мужчины была в руках дамская сумочка?» «В этом я совершенно уверена. Именно эта деталь показалась мне исключительно странной». В темной одежде, дамская сумочка. У меня оставался еще один важный вопрос. «Вы не обратили внимания, было ли у него что-нибудь на голове?» Сив Ульсон потерла переносицу и проговорила. «Да, какой-то головной убор у него точно был». «А были ли на головном уборе какие-либо знаки?» Она снова потерла переносицу. Я нервно барабанил карандашом по блокноту. «Да», — выпалила она. Сейчас, когда вы спросили, я отчетливо вспомнила. Большой значок, блестевший в полутьме. Я глубоко вздохнул. А вы не знаете, что это был за значок? Потирание переносицы усилилось. Нет, призналась она. Мне кажется, я уже видела его раньше, но не могу вспомнить, где именно. Он был больше, чем кокарды на военных фуражках? Да, однозначно больше. Я искал в памяти другие примеры. «Больше, чем эмблема на фуражке таксиста?» Лейтенант Ульсон вскочил из дивана, указывая на меня рукой. «Вы сами это сказали, господин редактор. Человек, которого я встретила на перроне с дамской сумочкой в руке, был таксист». «И он побежал на поезд?» «Да». «Вы точно уверены?» «На все сто?» «Огромное спасибо», — искренне проговорил я, пожимая ее узкую ладонь. «Ваши сведения имеют исключительную ценность». «Наверное, мне следует рассказать полиции и об этом последнем моменте?» — спросила она, нерешительно глядя на меня голубыми глазами. «Ну, это не к спеху», — ответил я уже совсем не так искренне и опустил глаза. Шеф полиции был мне очень благодарен, когда я пришла сегодня. Еще бы, черт подери, чуть было не выпалил я. Но вовремя вспомнил, где нахожусь, и в последний момент выжил из себя нечто более подобающее. На улицу я вылетел почти, кружась в танце. Отличные новости. Пусть кислый Карлсон поищет кого-нибудь постороннего, внезапно покинувшего город. Вероятно, разгадка еще ближе, чем кажется. Может быть, убийца – коллега Инги Но каковы мотивы? Если уж процитировать Дана Сандера, а уж он-то разбирается, когда в деле замешана женщина, мотивов может быть много. Мой путь от непритязательного помещения армии спасения до редакции газеты проходил мимо диспетчерского пункта такси. В освещенном окне я увидел Дорис Бенгтсон. Я тут же сменил маску. Вместо скромной праведности напустил на себя слегка нахальный вид и вошел в ее закуток. При виде меня Дорис не обрадовалась. Мне нечего больше сказать об Инге Полиция приходила несколько раз и допрашивала меня. «Уже начинаю опасаться, что они меня подозревают». Перегнувшись через стойку, я шепнул ей на ухо. «Не тебя, но, возможно, кого-то другого на этой станции». Дорис перестала дышать. «Ты хочешь сказать, что кто-то из нас...» — выговорила она, задыхаясь. «Что кто-то из ребят убил Ингу Брит? «Откуда мне знать? Могу лишь сказать, что намечается большой прорыв». «Боже, как увлекательно!» — проговорила она и закрыла глаза, дрожа от удовольствия. Достав спичку, я принялся ковырять в зубах. Естественно, спичка сломалась, и парочка занос застряла между зубами. Этим всегда кончается, когда я начинаю изображать из себя крутого парня. «Дорис», — сказал я, покончив с этой операцией, «кто из парней был на работе в полночь, когда госпожа Экман отправилась к праотцам?» «Не говори так», — возмущенно ответила она. «С тех пор, как это случилось, я не могу сомкнуть глаз. Ответь на мой вопрос». Дорис залезла в ящик и извлекла оттуда журнал. «Минуточку. Тех, кто работает по ночам, не так много. Подозреваю, среди них найдется хоть один черноволосый мужчина с густыми бровями». Дорис подняла глаза. «Йорген Мальнберг? Нет, этого не может быть». «Так этот Мальнберг работал в воскресенье вечером?» «До часу ночи. Ты хочешь сказать, что...» «Я ничего не хочу сказать. Где этот человек сейчас?» Дорис развела руками. «Его нет. То есть, я хочу сказать, по понедельникам он всегда выходной». Она взглянула на часы. «Как странно». «Что именно?» «Йорген должен был уже выйти на работу. Сердце мое забилось чаще». «Он должен был начать в четыре», — продолжала Дорис. «Я его пока не видела». Я выпятил грудь. «Между ним и Ингой Брит Экман что-то было?» «Ну, всякое, говорят». «Сам знаешь, что я говорила об Брит. а Йорген красивый и мужественный. В общем... В общем, что? Так было ли между ними что-нибудь?» Внезапно Дорис сменила тон. «Ничего не знаю. Извини, но у меня много дел». Вернувшись в редакцию, я разыскал в телефонном каталоге Мальмберга и набрал его номер. Никто не снял трубку. Все складывалось даже лучше, чем я ожидал. Вместо банального убийства в такси, где грабитель попросту нуждался в деньгах, наклевывалась детективная история про любовь и страсть. Внешне все на удивление хорошо совпадало. Ясное дело, между Мальмбергом и Ингой Бритт-Экман что-то было. Кто-то из них хотел прервать отношения, и они договорились встретиться, когда она закончит свою смену. Затем он в приступе паники застрелил любовницу и покинул место происшествия с ее сумочкой, Украл велосипед Ирмы, успел к поезду и уехал прочь. Я взглянул на часы. Половина седьмого. Через 25 минут у меня встреча с гид у кинотеатра «Сага». Нужно успеть. Я строчил так, что раскалились клавиши на пишущей машинке. Длинной статьи не получилось, ибо основным материалом были мои собственные версии. Через 20 минут я закончил. Еще 5 минут я потратил на то, чтобы отточить заголовок. Он получился неплох. Полиция идет по ложному следу. Убийца в ближнем кругу. Загадочное исчезновение таксиста сразу после убийства. Сдав рукопись и предложение по заголовку, я пулей понесся к кинотеатру. Гид уже стояла у входа и ждала. Я выпалил краткое объяснение, почему Бенгт не смог прийти. Девушка улыбнулась и очаровательно сделала вид, что ничего страшного не произошло. Она с удовольствием посмотрит фильм и со мной. Купив у шоколадной девушки самую красивую коробку конфет, я преподнес их гид. Мы уселись на двойные места в последнем ряду, и в салоне наступила романтическая темнота. Проклятый Бенгт. Сижу вот тут, как безопасный дублер, раз главный герой-любовник неожиданно оказался занят другими делами. Когда пошли первые кадры, я задался вопросом, разрешено ли каскадеру взять девушку за руку, но потом мысленно отдернул себя и с горе накинулся на конфеты. Фильм оказался весьма посредственной комедией. Временами я косился на гид, похоже, ей нравилось, а это самое главное. Мои же мысли перепрыгивали от моей прекрасной спутницы к другой молодой женщине примерно того же возраста, которая всего двумя сутками ранее сыграла главную роль в кровавой драме. «Кто же ее партнер?» «У тебя же есть тот таксист», — нашептывал мне чей-то голос. «Само собой, между ними что-то было. Не забывай, что Инга Бритт любила пофлиртовать, а Йорген Мальнберг, если верить Дорис Бенгтсон, красивый и мужественный». «Но почему жестокое убийство?» Инга Бритт собиралась замуж за коллегу. Дома с бывшим боксером ей приходилось не сладко. Когда любовник отказался, а она пригрозила, что расскажет об их романе госпоже Мальмберг, случилось непоправимое. Ну, хорошо, звучит убедительно. «Ты правда думаешь, дурачок, что убийца открыто попрется на перрон вокзала с дамской сумочкой в руках, чтобы прыгнуть в поезд?» возражал другой голос. Убийцы не всегда действуют расчетливо», — ответил первый голос. «Он действовал в состоянии паники, хотел как можно скорее сбежать и скрыться. На этом месте я заткнул внутренние голоса. Засунув в рот последнюю конфету, я весь остаток фильма созерцал профиль «Гид». «Тебе понравилось? Правда веселый фильм?» спросила она, повернувшись ко мне, когда мы проталкивались на выход. А я только что шел позади нее, ощущая запах ее волос. «Ого!» — восторженно промычал я. «В высшей степени приятно провели время». В молчании мы дошли до редакции. Перед дверью остановились в нерешительности. Ну что ж, придется мне написать глубокомысленный анализ этой чуши, вздохнул я. Гид смотрела куда-то на тротуар. А это долго? Да нет, в изумлении ответил я. А что? Просто я подумала: не хочешь зайти ко мне? Угощу тебя чаем с печеньем за то, что ты сводил меня в кино. Сердце забилось в груди. Я чувствовал себя как влюбленный гимназист. С удовольствием. Выдавил я из себя с огромным удовольствием. С рецензией я покончу быстро. Пойдем со мной наверх. Посидишь пока в кресле для посетителей. Я распахнул дверь в свой кабинет, чтобы быстренько набросать небольшой стандартный текст, какие обычно пишут о комедиях. Но стул рядом с моим письменным столом уже был занят. Все сиденье занимал собой черноволосый мужчина с кустистыми бровями. Он был одет в черную униформу. На фуражке мерцала большая эмблема с надписью «Такси». Мне потребовалось не так уж много времени, чтобы понять, кто этот посетитель. «Водитель такси Йоран Мальмберг. Когда я замер в дверях, он улыбнулся кривоватой улыбкой. «Редактор Сандель». Я кратко кивнул. «Это вы написали?» Я кивнул еще более кратко. «Забудьте об этом». Взяв лежащие на столе листы в свои огромные ладони, Йорген Мальнберг тщательно разорвал их на мелкие кусочки. За несколько секунд вся моя сенсация превратилась в конфетти. «Какого дьявола?» — начал я. Мальнберг помахал у меня перед носом ладонью. «Я сказал, забудь об этом! Тебе же лучше будет, проклятая ищейка!» Он поднялся. Оказалось, что он на головы выше меня. Сделав два быстрых шага, он схватил меня за плечи и рывком усадил на стул. «Никакого загадочного исчезновения таксиста не было», пояснил он с нажимом. «И если под твоим рыжим париком у тебя еще остались мозги, то Йорген Мальнберг — это я». «Ну, хватит с меня оскорблений. Ранее сегодня меня обозвали жирным слизняком, а теперь еще и рыжим, а я всего лишь светлый шатен». «Я прекрасно это понимаю» ответил я не совсем своим голосом. «Но это обстоятельство не дает вам права вторгаться в мой кабинет и уничтожать рабочие материалы. А ты не имеешь никакого права врываться на диспетчерскую станцию и лезть в мою личную жизнь. Кто тебе сказал, что между мной и Ингой Брит что-то было?» Я потряс головой. «Нет, парень, так не пойдет!» Йорген Мальберг зло смотрел на меня из-под своих кустистых бровей. «Дорис, ясное дело!» пробормотал он себе под нос. Удар засчитан. Я воспользовался моментом. Вероятно, она заревновала, когда ты бросил ее и стал заигрывать с симпатичной госпожой Экман. Я женат, у меня двое детей. Тем больше причин стыдиться. Йорген Мальнберг резко сменил тон. Между нами. Кто откажется, когда женщина начинает махать ресницами? По-моему, он вел себя омерзительно. Так Инга Брит хотела выйти за тебя замуж? Месистые губы Йоргена Мальмберга разъехались в высокомерной ухмылке. Все они этого хотят рано или поздно. Главное не попадаться на эту удочку. Только в радости дарить нам радости есть главная миссия женщин. Во время брачной церемонии будущие супруги клянутся хранить друг другу верность в горе и в радости. Ты мог бы убить Ингубрид, если бы она категорически потребовала женить бы Ухмылка перешла в отвратительную гримасу. «Парень, ты еще не выкинул из головы эту ерунду?» «Ты исчез сразу после убийства». Мальнберг посмотрел на меня сверху вниз. «Моя личная жизнь тебя не касается, но вчера у меня по случаю был выходной день. Ты должен был выйти на работу в четыре часа». Я позвонил начальнику и сообщил, что задерживаюсь. Мы ездили в Гетеборг навещать родственников, и на подъездах к Фалькенбергу машина стала барахлить. «Позвони боссу, если ты мне не веришь! Позвони, черт подери, и прекрати вынюхивать!» «Есть свидетель», — негромко возразил я, «который видел черноволосого мужчину с кустистыми бровями в темной униформе и фуражке с эмблемой, который выбежал на перрон в половине второго в ночь с воскресенья на понедельник с женской сумочкой в руках». После такой фразы пришлось перевести дух. «Словесный портрет очень напоминает некоего Йоргена Мальнберга, не так ли?» Он посмотрел на меня и расхохотался в голос. «Ах ты, баранья башка!» — фыркал он между приступами хохота. «Ты хочешь сказать, что я бегал бы с сумочкой ингибрид после того, как только что убил ее?» Пару часов назад один из голосов у меня в голове говорил то же самое. «Так это был ты», — произнес я, то ли спрашивая, то ли утверждая. «Признаю», — вытирая слезы, проговорил Мальмберг. «Хочешь, расскажу ужасную правду?» «Давай». Перед концом смены, около часу, я принял заказ. Какая-то старушка спешила на ночной скорый поезд. Эта рассеянная старая корга забыла у меня в машине сумочку. По пути назад я это заметил, а я знаю, сколько бумажек надо заполнять на забытую вещь. Поэтому я решил рискнуть и понесся обратно на вокзал. К счастью, я успел разыскать ее до того, как поезд тронулся. Наверное, у меня был очень глупый вид, потому что Мальмберг снова сменил тон и даже попытался меня утешить. «Сори, парень», — сказал он и хлопнул меня по плечу своей ладонью размером с крышку унитаза. «Тебя надули». «Надули», — мрачно подумал я. «В этот невезучий день над моей головой пронесся целый шторм». «Послушайся моего совета», — продолжал Мальмберг. «Меня этому сама жизнь научила. Никогда никому не доверяй». Это точно. Даже офицеру армии спасения. Теперь уж ничего не попишешь, в самом буквальном смысле слова. Эта ошибка поставила жирную точку в моем самом крупном журналистском фиаско. Главной статьей завтрашнего номера станет статья Бенгта о человеческой трагедии и долгожданном ребенке. «Бенгт!» Внезапно я вспомнил, что меня ждет гид. «Извини, но я спешу. Мне пора идти», — сказал я и застегнул пальто. «А почему бы не воспользоваться такси?» — ухмыльнулся он. «Куда поедем?» «Меня ждет дама», — проговорил я, злясь от того, что краснею. «А, вот оно что, дама!» — протянул он. «В самый обычный вторник». С пылающими щеками я вышел к гид. Извинился за задержку, но эта ангельская душа по-прежнему великолепно притворялась и заявила, что ей вовсе не было скучно. Когда мы собирались сесть на заднее сиденье, появился Бенгт. С некоторым изумлением он оглядел всю эту сцену. «Мы были в кино», — сказал я с глупым лицом, пытаясь прояснить ситуацию. «Я собираюсь проводить гид до дома». Если бы он произнес хоть слово... Нет, он стоял, уставившись на нас. «Гид пригласил меня в гости», — пробормотал я. «Как мило». «Поехали с нами», — попытался я изобразить веселость. «Гид наверняка и тебя угостит чаем с печеньем. Неплохая идея, правда?» «У меня нет времени», — ответил Бенгт с каменным лицом. «Если я правильно помню, ты сегодня утром заказал мне статью. Приятного вечера вам обоим». «Странный парень», — вздохнул я в темноте машины. «Никогда раньше его таким не видел». «В последнее время Бенгт действительно ведет себя немного странно», — согласилась Гид. Я заметил, как Йорген Мальнберг вытягивает шею, чтобы не пропустить ни слова, поэтому до конца поездки мы сидели молча. С преувеличенной любезностью он распахнул дверь, выпуская нас. «Надеюсь, дама не забыла свою сумочку?» – спросил он с улыбкой. «Так легко может возникнуть какое-нибудь недоразумение, если я побегу ее доставлять». Гид, разумеется, ничего не поняла из этого тонкого намека. В доме никого не было. Девушка предложила мне присесть в ее комнате и ушла возиться в кухне. Я ощутил укол ревности, увидев на ночном столике фотографию Бенгта. Вскоре появилась гид с двумя чашками дымящегося чая и корзинкой свежеиспеченного печенья. Только тут я вспомнил, что пропустил ужин и остановился только тогда, когда печенье закончилось. Потом я предложил гид сигарету, но она отказалась. От курения портится цвет лица. Но рыжему жирному газетному слизню терять уже нечего. Затянувшись, я подумал, что день все же не совсем псу под хвост. Только я решил забыть обо всем, что связано с убийством, как мне тут же напомнили о нем. «Что ты попросил Бенгта написать?» — спросил эгит. «Статью об Инге Брит Экман», — уклончиво ответил я. «Когда ее убили, она ждала ребенка, а у Бенгта дар к описанию человеческих судеб». «Да уж». Ответила она странным голосом. Я взглянул на нее. «Не делай вид, что ничего не понимаешь. Я знаю, что Бенгт встречался с Ингой Брит Экман. Но это было много лет назад. Глупо ворошить прошлое». Гид закусила губу. «Мне известно и то, что у него было много подобных историй. На это мне тоже наплевать». Я сглотнул раз, сглотнул другой, но так и не нашелся, что сказать. «А теперь, наверное, я стану одной из его историй». — всхлипнула она. — Знаю, так обычно и бывает, когда мужчина хочет расстаться с девушкой. Тогда он начинает вести себя вот так странно. Ну, пусть исчезнет совсем, нетрудно будет найти другого. На этом этапе я и вправду чувствовал себя, как похмельный Мишка Тедди. — Гид, послушай, — проговорил я, поднимаясь. — Все не так, как ты думаешь. Я сел рядом с ней на кровать. — Гид, — почти со стоном произнес я, тяжело дыша. Положив руку ей на затылок, я повернул к себе ее голову. Ее губы оказались всего в каких-нибудь десяти сантиметрах от моих. И тут она залепила мне пощечину. А в следующую секунду рухнула на кровать и разрыдалась. Теперь я окончательно стал похмельным Мишкой Тедди. Совершенно уничтоженный, я поплелся обратно в кресло. Зачем я на все это согласился? Почему все женщины так непредсказуемы? Почему? Гид поднялась. Достала откуда-то платок и вытерла слезы. Я не решался поднять на нее глаза. «Гид, прости меня». Она прервала мои неуклюжие попытки завести разговор. «Это я должна просить у тебя прощения. Ты, наверное, считаешь меня сумасшедшей, раз я так себя веду. Можно я угощу тебя Шерри? Мне кажется, нам обоим не помешает выпить чего-нибудь крепкого. Я предпочел бы чего-нибудь куда покрепче». «Я солгала тебе», — проговорила гид, когда мы пригубили напиток. «На самом деле я ужасно ревнивая, и меня жутко задевают прежние романы Бенгта, хотя я и стараюсь о них забыть. И мне не наплевать, уйдет он или нет. Боюсь даже подумать о таком». «Он этого не сделает», — соврал я. «Можешь быть совершенно спокойна. Ты единственная девушка, к которой он относится серьезно». Тогда он мог бы вести себя со мной получше, чем посылать приятеля дублером вместо себя. — добавил я. Она рассмеялась. — Ерунда, ты не в счет. Нет — Нет-нет, Йоран Сандаль не в счет. Он безопасен. Этакий друг дома. Ему можно надавать пощечин, если он будет недостаточно хорошо себя вести. — Ты был со мной так мил? — продолжала Гит. Давай забудем то, что произошло только что. Но скажу честно, сегодня мне очень хотелось повидаться с Бенгтом. Мы не встречались целую вечность. «Только влюбленным кажется, что с воскресенья до вторника прошла целая вечность», философски прокомментировал я, старый холостяк. «С воскресенья?» — переспросила гид и уставилась на меня. «Но я не встречалась с Бенгтом в воскресенье». «Трижды проклятый Бенгт!» — во второй раз за этот вечер мысленно выругался я. «Кого же он тогда приводил к себе в комнату?» «Бенгт уехал на весь день, чтобы сделать какой-то репортаж». «И должен был вернуться только поздно вечером», — сказала Гит. «Так это было не так?» «Да-да, конечно, сейчас, когда ты сказал, я вспомнил», — ответил я в надежде, что голос мой звучит убедительно. «Я ездила в Мальме, ходила в театр. Очень хорошая пьеса, советую тебе тоже посмотреть. Потом встречалась с подругой, так что я вернулась скорым ночным поездом». «На нашей станции с поезда сошла ты и офицер Ульсон. Она тоже женщина», — произнес я. Гид с изумлением уставилась на меня. «Как странно ты говоришь. Да, я видела солдата армии спасения». «А потом ты встретила таксиста, бегущего по перрону». «На что ты намекаешь?» «Да, я встретила таксиста. Кстати, это он привез нас сюда сегодня. А что с ним такое?» «Ничего особенного. Совершенно ничего». «Ну давай, продолжай рассказывать», — попросила гид. Поскольку тебе все известно, то ты, конечно, знаешь, что произошло тут, перед домом. Понятия не имею. Я так испугалась, испытала почти что шок. Собственно, потому я и попросила тебя проводить меня. Боялась идти одна. Заместитель жениха, телохранитель его невесты. Не говорите потом, что меня нельзя назвать журналистом широкого профиля. Что тебя так напугало? Вежливо спросил я, ожидая услышать, что она увидела черную кошку или что-нибудь в этом духе. Когда я подошла к дому, откуда-то появился мужчина на велосипеде и чуть не сбил меня с ног. Уличный фонарь не работает, а у него на велосипеде не было фары. Боже, как я испугалась! Гид вздрогнула при одном воспоминании об этом событии. Я кинулась в подъезд, как напуганный заяц, нащупала ключ и почувствовала, что спасена. Он побежал за тобой? О oh, нет, все оказалось совсем не так ужасно. У страха глаза велики. Он подъехал к соседнему подъезду, поставил там велосипед и вошел внутрь. Так он живет в этом доме? Да, когда он зажег свет в подъезде, я разглядела, кто это. Вот как? Неприятный тип. Он часто приходит домой пьяным и словно раздевает меня взглядом, когда мы сталкиваемся у дома. Что за странные у тебя соседи? Он наверняка не опасен, а теперь его вообще жалко. Почему? «Так ведь это его жену убили!» Я подскочил. «Альф Экман?» «Ну да. Они живут в нашем доме. Вернее говоря, жили. Ходят разговоры, что он собирается переезжать». Некоторое время гид сидела молча. Потом проговорила. «Подумать только, какой ужас! Тогда ночью он еще не знал, что его жена убита». Я тоже сидел молча и размышлял. «Ты уверена?» «Что ты имеешь в виду?» «Когда ты пришла домой, было около двух часов ночи?» Гид кивнула. История становилась все более интересной. По словам сослуживцев, Альф Экман покинул рабочее место еще около полуночи, чтобы отправиться домой поправлять здоровье. Чем же занимался Альф Экман с двенадцати до двух ночи? «Ты не заметила, на каком велосипеде он приехал?» «На женском. Я обратила на это внимание, потому что он легко с него спрыгнул». Обычно же мужчинам приходится перекидывать ногу через раму. И фары на велосипеде не было. Не знаю. Знаю только, что она не светила. Возможно, дело в том, что «Динамо» издавала такие звуки. Альф предпочел ехать в темноте, чем привлекать к себе внимание. «Спасибо, гид», — произнес я, пожимая ей руку. «Приятный вечер и интересное завершение. Надеюсь, ты не сердишься на меня». Она похлопала меня по щеке. Забудем об этом, милый Йоран. Стоя в дверях, я чувствовал себя как-то глупо. Одна рука, которую я запустил в карман, нащупала маленький пакетик. Проклятие, чуть не забыл, изобразил я. Бенгт просил меня передать тебе кое-что. Гид принюхалась. Кажется, я догадываюсь, что там внутри. Это мои любимые духи. Какой он все-таки милый. Передай ему привет и большое спасибо. Вернее, лучше я сама позвоню завтра и поблагодарю. Тут я вспомнил одну важную деталь. Кстати, как был одет Альф Экман, когда напугал тебя в воскресенье ночью? Гид не колебалась ни секунды. Он был в своей рабочей одежде. Бедняги, они выглядят как заключенные. А на голове у него была фуражка с эмблемой почты. Конечно, а что? Ничего особенного, ты мне очень помогла. Не понимаю, в чем я тебе помогла? Читай завтра утром газету, крикнул я, сбегая вниз по лестнице.